Список сокращений и научных терминов: БФА бифенол А, ИФР инсулиноподобный фактор роста, МЕД – международная единица количества вещества в фармакологии, основанная на биологической активности, МРТ магнитно-резонансная томография, ПВХ поливинилхлорид, СПА белок-маркер рака простаты, ТФР Тромбоцитарный фактор роста – один из тромбоцитарных цитокинов, запускающих ряд процессов, участвующих в заживлении раны. Он стимулирует продукцию других различных раневых цитокинов. ЭГКГ – эпигаллокотихингаллат. BRCA1, BRCA2 – гены, регулирующие нормальный рост клеток и предупреждающие возможный раковый рост – Но наличие аномалий или мутаций в этих генах повышает риск возникновения рака молочной железы. NFKB, ядерный фактор КПБ универсальный фактор, контролирующий экспрессию генов иммунного ответа, апоптоза и клеточного цикла. Нарушение регуляции NFKB вызывает воспаление, аутоиммунные заболевания, а также развитие вирусных инфекций и рака. НК-клетки – естественные клетки-киллеры, «natural killer». Это большие зернистые лимфоциты с характерной морфологией. Основная обязанность киллерных клеток – выявлять и уничтожать собственные клетки организма, в которых что-то нарушилось – Они убивают опухолевые клетки и клетки, зараженные вирусами, а также, возможные другими чужеродными агентами. НФ-клетки у человека составляют примерно 5% лимфоцитов в периферической крови. Активность НК-клеток увеличивается в десятки раз, когда на них воздействуют цитокины, в частности, ИФН-А, ИФН-Б или ИЛ-12 – НК-клетки уничтожают клетку-мишень после установления с ней прямого контакта при помощи специальных белков перфоринов. Ангиогенез. Процесс образования новых кровеносных сосудов в органе или ткани. В норме в организме процессы ангиогенеза протекают с умеренной интенсивностью и активизируются только при регенерации поврежденных тканей, а также при росте и развитии организма. В тканях злокачественных опухолей ангиогенез протекает постоянно и очень интенсивно. Это является одной из причин быстрого роста злокачественных опухолей. Ангиостатин – белок, ингибирующий ангиогенез. Антигены – чужеродные для данного организма соединения, способные вызывать иммунный ответ. Антитела – белковые молекулы, направленные против антигенов. Апоптоз. Явление программируемой клеточной смерти, сопровождаемое набором характерных цитологических признаков, маркеров апоптоза и молекулярных процессов. Это форма гибели клетки без выхода её содержимого в окружающую среду. Апоптоз является генетически запрограммированным защитным механизмом, который направлен на запуск самоуничтожения патологически измененных мутировавших клеток, содержащих дефектные ДНК, ради сохранения целостности макроорганизма. Проявление недостаточности апоптоза служит неконтролируемое деление атипичных клеток, то есть образование и рост опухоли. В то же время усиленный апоптоз может приводить к раннему старению – В настоящее время при разработке современных методов противоопухолевого лечения немало внимания уделяется процессам клеточной регуляции и индукции апоптоза. Ген – структурная и функциональная единица наследственности, контролирующая развитие определенного признака или свойства. Совокупность генов родители передают потомкам во время размножения – Гены – это участки ДНК, несущие целостную информацию о строении одной молекулы белка или одной молекулы РНК. Эти и другие функциональные молекулы определяют рост и функционирование организма. Гормоны – сигнальные химические вещества – выделяемые эндокринными железами непосредственно в кровь и оказывающие сложное и многогранное воздействие на организм в целом, либо на определенные органы и ткани мишени. Гранзимы. Это белки, которые, попадая внутрь клетки, запускают в ней программу апоптоза. Клетка, умершая изнутри, не опасна для окружающих клеток. Входными дверями для гранзимов, становятся микроскопические поры на поверхности клетки-мишени, открываемые перфоринами. Иммунитет. Способность организма противостоять изменению его нормального функционирования под воздействием внешних факторов. Различают два типа иммунитета. Специфический, приобретенный, и неспецифический, врожденный, естественный. Неспецифический иммунитет носит специфический характер, то есть практически одинаков у всех представителей одного вида. Неспецифический иммунитет обеспечивает борьбу с инфекцией на ранних этапах ее развития, когда специфический иммунитет еще не сформировался. Эта система реагирует только на корпускулярные агенты, микроорганизмы, занозы и на токсические вещества, разрушающие клетки и ткани, вернее на корпускулярные продукты этого разрушения. Состояние неспецифического иммунитета определяет предрасположенность человека к тем или иным заболеваниям. Специфический иммунитет носит индивидуальный характер и формируется на протяжении всей жизни человека в результате контакта его иммунной системы с различными микробами и антигенами. Специфический иммунитет сохраняет память о перенесенной инфекции и препятствует ее повторному возникновению. Сложная система приобретенного иммунитета основана на специфических функциях лимфоцитов. Клетки иммунной системы. Многие виды клеток различного происхождения, выполняющие специализированные функции в иммунном ответе, центральная роль принадлежит лейкоцитам. Это лимфоциты, смотрите ниже, фагоциты и ряд вспомогательных клеток. Лейкоциты – неоднородная группа различных по внешнему виду и функциям клеток крови человека или животных. Они играют важную роль в защите организма от микробов, вирусов, от патогенных простейших, любых чужеродных веществ, то есть они обеспечивают иммунитет. У взрослых кровь содержит 4,9 умноженные на 10 в девятой степени литров, 4900 тысяч в одном микролитре лейкоцитов, то есть их в 500 тысяч раз меньше, чем эритроцитов. Лейкоциты делят на две группы – Гранулоциты, нейтрофилы, эозинофилы и базофилы, и агранулоциты, лимфоциты и моноциты. Все виды лейкоцитов способны к активному движению и могут переходить через стенку капилляров и проникать в ткани, где они выполняют свои защитные функции. Лейкоциты различаются по происхождению, функциям и внешнему виду. Некоторые из лейкоцитов способны захватывать и переваривать чужеродные микроорганизмы, фагоцитоз, а другие могут вырабатывать антитела. Лимфоциты – клетки иммунной системы, представляющие собой разновидность лейкоцитов. Они отличаются от других лейкоцитов, и тем, что живут не несколько дней, а 20 и более лет, некоторые на протяжении всей жизни человека – Лимфоциты – главные клетки иммунной системы. В крови взрослого человека в норме содержится 20-35% лимфоцитов. В то же время кровь содержит только около 2% лимфоцитов, находящихся в организме, а остальные, 98%, находятся в тканях. По морфологическим признакам выделяют два типа лимфоцитов. Большие гранулярные лимфоциты, чаще всего нк и малые лимфоциты – Т и Б клетки по функциональным признакам различают три типа лимфоцитов. Б-лимфоциты обеспечивают специфический иммунитет, распознают антигены, вырабатывая при этом специфические антитела, используя разнообразные механизмы, направленные на расширение пределов врожденного иммунитета. Т-лимфоциты играют важную роль в специфическом иммунном ответе, обеспечивают распознавание и уничтожение клеток, несущих чужеродные антигены – Усиливают воздействие моноцитов, НК-клеток, а также выполняют функцию регуляции иммунитета. Существует несколько видов Т-лимфоцитов, основные из которых цитотоксические Т-лимфоциты уничтожают клетки, инфицированные вирусами, и хелперные Т-лимфоциты – координирует иммунный ответ путем контактных межклеточных взаимодействий и выделения в межклеточную среду цитокинов, осуществляющих межклеточную передачу сигналов, в том числе помогая B-клеткам в образовании антител. Обе популяции B и т клетки экспрессируют на своей поверхности антиген, распознающие рецепторы и другие молекулы, с помощью которых осуществляют разнообразные функции. НК-клетки – осуществляют контроль над качеством клеток организма, в отличие от бета-лимфоцитов, не экспрессируют антиген, распознающие рецепторы. Мелатонин – основной гормон эпифиза шишковидного тела мозга. Онкогенез – процесс превращения нормальных тканевых клеток в опухолевое. Перфорины – белки, секретируемые цитотоксическими Т-клетками и НК-клетками – встраиваются в мембрану чужеродной или атипичной клетки, образуя в ней поры размером 5-16 нанометров, что приводит к необратимому и гибельному для клетки выравниванию ионного состава между содержимым клетки и внешней средой. Промотор. Здесь инициатор, стимулятор, активатор. Резистентность. Устойчивость организма, невосприимчивость к каким-либо факторам внешнего воздействия – В частности, неспецифической резистентностью называют средство врожденного иммунитета. Резистентность к терапии- способность злокачественных клеток жить и размножаться несмотря на воздействие лекарства, которое обычно убивают такие клетки или замедляет их размножение. Синергия или синергизм Это взаимодействие двух или более факторов, характеризующихся тем, что их действие существенно превосходит эффект каждого отдельного компонента в виде их простой суммы. Под синергизмом в биологии понимается совместное и однородное функционирование органов, например, мышц синергистов и или систем. Под синергизмом в медицине понимается комбинированное действие лекарственных веществ на организм, при котором суммированный эффект превышает действие, оказываемое каждым компонентом в отдельности. Триггеры – гены, обеспечивающие регуляторные генетические механизмы, поломки в которых приводят к тяжелым мультифакторным заболеваниям, в том числе и раку. Тромбоциты – клетки, Участвующие в процессах свертывания крови. Относительно недавно установлено также, что тромбоциты играют важнейшую роль в заживлении и регенерации поврежденных тканей, освобождая из себя в раневой ткани факторы роста, которые стимулируют деление и рост поврежденных клеток. Цитокины – Группа гормоноподобных белков и пептидов, они синтезируются и секретируются клетками иммунной системы и другими типами клеток. Цитокины активны в очень малых концентрациях. Образование и секреция цитокинов происходит кратковременно и строго регулируется. Все цитокины, а их в настоящее время известно более 30, по структурным особенностям и биологическому действию делятся на несколько самостоятельных групп. По разнообразию биологических функций цитокины подразделяются на три группы. Они, первая, управляют развитием и гомеостазом иммунной системы, вторая, осуществляют контроль за ростом и дифференцировкой клеток крови и третья, принимают участие в неспецифических защитных реакциях организма, оказывая влияние на воспалительные процессы, свертывание крови, кровяное давление. Вообще цитокины принимают участие в регуляции роста, дифференцировки и продолжительности жизни клеток, а также в управлении апоптозом. По биологическим свойствам цитокины очень близки гормонам, но они продуцируются не железами внутренней секреции, а различными типами клеток. Кроме того, они контролируют гораздо более широкий спектр клеток мишеней по сравнению с гормонами. Экспрессия генов. Это процесс, в котором наследственная информация гена последовательности нуклеотидов ДНК преобразуется в функциональный продукт РНК или белок. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Июнь 2018 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова читал Кирилл Петров.